Батюк вдруг, может, даже незаметно для себя, так повысил голосом на это «но», что Серпилин понял, как он вчера разносил соседа слева. — Здесь-то время было, здесь-то второй месяц стоим, себя-то, небось, не забыли, наградных листов целые горы понаписали. А солдат молчит. Свет не застит. Где ж тут о его награде вспомнить? Батюк посмотрел на Серпилина и, все еще не выйдя из вчерашнего возбуждения, громко с угрозой сказал. «Завтра у тебя по полкам поеду. Смотри, если и у тебя так же, при всех пристыжу». «Возможно, и у нас есть промахи», — спокойно сказал Серпилин, подумав про себя, что есть и даже, наверное. Будем исправлять. Батюк сердито посмотрел на него, но вспомнил, что Серпилин только что вернулся в армию. — С тебя взятки гладки, ты сам из госпиталя, — миролюбиво сказал Батюк, вместо того, чтобы повысить голос, как собирался. — Но ты все время был, — повернулся он к Захарову, — с тебя и спрос. Если такая же картина, как у соседа, достанется тебе на орехи. И смотри, после моего предупреждения мне там товар лицом не выстраивай, кто с медалями, тех вперед. Меня не надуешь. «А вот это-то вы зря, Иван Капитонович», — сказал Захаров. «Там зря или не зря, а предупреждаю. А я говорю, это вы зря». Иван Капитонович повторил Захаров в пределах допустимого, но все же достаточно заметно для Батюка, повысив голос. — А ты теперь поменьше говори, побольше слушай, — сказал Батюк. Пожалуй, слово теперь сорвалось у него помимо воли. Просто он, вспоминая о том, как Захаров раньше, в армии, во время их споров, бывало и стоял на своем, и оставался при своем, слово теперь значило, что теперь этому не бывать, потому что теперь их обоюдное положение несоизмеримо с прежним. И все же давать волю этому слову не надо было. Батюк почувствовал это по наступившему в комнате молчанию и по лицу Серпилина. Мог бы, конечно, и скрыть свое неодобрение, но не скрыл, не пожелал. А ты тоже хорош. Обратившись к Серпилину, чтобы как-то выйти из этого молчания, заговорил Батюк о том, о чем сегодня не собирался. Смотрел список руководящих кадров. Вижу, кого же он себе в замы подобрал. Генерала Кузьмича. Нашел себе, понимаешь, зама. Не мог подобрать помоложе да пограмотней. Думаешь, если... Некуда его на войне деть, так надо к себе взять. — Ничего, он нам обиднее не испортит, — сказал Серпилин. — Раз уж дали ему по старости лет генерал-лейтенанта, так и отправили бы командовать Суворовским училищем. Самое ему место. И остатки здоровья бы там сохранил. А то опять на фронт полез, понимаешь, и опять как на грех у меня оказался. — Практически все же у меня, — не удержался Серпилин. — Он у тебя, а ты у меня. Серпилин хотел было сказать, что независимо от их разных мнений о Кузьмиче, заместитель командующего особой погоды в армии все же не делает, но вовремя вспомнил, что Батюк еще недавно сам сидел на такой же должности, только во фронтовом масштабе и чего доброго примите это на свой счет. — Как его здоровье-то? Подставки хоть держит? — спросил Батюк, смягчаясь от молчания Серпилина, потому что ему на его характер молчание чаще всего казалось знаком согласия. — Чувствует себя неплохо, — сказал Серпилин. Кроме прочих обязанностей, возложили на него наблюдение за оперативной маскировкой. Сам летает, смотрит сверху, как с точки зрения немцев. Не видать ли у нас чего, нет ли нарушений. Уже двенадцать часов налетал. Вчера докладывал. Только этого не хватало. Еще и летает. Скажи ему, пусть завтра не прячется. Хочу его в натуре посмотреть. Какой он теперь есть. Батюк встал. Если бы он мог пересилить свою натуру, то, наверное, сказал бы сейчас Захарову, «Не обижайся, Константин Прокофьевич, зря я с тобой так». Но пересилить свою натуру он не мог, и поэтому, прощаясь, только чуть покрепче пожал руку Захарову, а Серпилину сказал, «Сосед твой, учтя мой звонок, думаю, возражать не будет». Хотя Батюку было тоже пора идти, и чтобы пересечь улицу, отделявшую его дом от дома начальника штаба, он мог бы выйти сразу вместе с Серпилиным и Захаровым, однако остался еще на минуту у себя. Не хотел, чтобы выглядело так, словно он вышел из дому провожать подчиненных. Вообще-то Батюк не был особым любителем субординации но после вступления в командование фронта все время помнил о своем новом положении. Он задержался на минуту и на столе как нарочно затрещал телефон. Первый слушает. Батюк поднял трубку. «Здравствуйте, — говорит Львов, — вы мне звонили?» «Звонил. Прибыл представляться Серпилин. Хотел принять его вместе с вами». — А где он? — У вас? — Уже уехал. Батюк был доволен, что Львов позвонил ему сам, проглотил вчерашнюю пилюлю. — Ничего другого у вас ко мне нет? — спросил Львов. — Пока нет. — Я буду у себя. Львов первым положил трубку. — Мало все же спит, — подумал Батюк о Львове. — В шесть лег, теперь только десять. Батюк надел фуражку, уже совсем собрался идти, но снова затрещал телефон. На этот раз звонил начальник штаба фронта. — Иван Капитонович, 10-5, как прикажете, может, мне к вам прийти? — Сам иду. Батюк положил трубку. — 10-5. Тоже мужик с характером напоминает, чтобы не опаздывал. Кругом у всех характеры. Он подумал про Серпилина, что и у того характер, не из легких, но хотя бы заранее известный. От него знаешь, чего можно и чего нельзя ждать. Можно ждать стремления поставить на своем, но нельзя ждать обмана. И хорошо, что человек с таким достаточно известным ему характером стоит у него на направлении главного удара. Батюк радовался завтрашней поездке в свою бывшую армию. Его радовало, что именно ей предстояло наносить главный удар в том первом наступлении, которое он проводил в роли командующего фронтом. Батюк ее формировал, он с ней начинал в самое трудное время. И во всем том, что она теперь совершит, есть доля его заслуг, не только нынешних, но и прошлых. Их тоже из истории не вынешь».